высокоэффективный переговорщик, что важно в переговорном процессе. Победители обсуждают сделки так, что выигрывают все, или все думают, что они выигрывают. Арнольд Голдстайн. Почему важно уметь договариваться? Нельзя принимать отказ в качестве ответа ни от кого. Цитата из сериала «Форс-мажоры». В современной обстановке переговоры стали частью нашей повседневной жизни. Все больше людей стремится к тому, чтобы отстаивать свою позицию, активно участвовать в принятии важных для него решений, не допускать внушения и навязывания мнения. Поэтому умение общаться, вести конструктивный диалог и договариваться с совершенно разными людьми требует практически ежедневного применения. Достигать договоренностей приходится при ведении бизнеса, в политике, в личных и семейных отношениях, простейших бытовых ситуациях. В действительности люди сталкиваются со множеством ситуаций, которые носят характер конфликтных и конфронтационных. Это закономерно, потому что взгляды и мнения разных людей на ту или иную проблему отличаются. При этом для решения таких проблем очень часто требуется взаимодействие нескольких человек или даже небольших групп, коллективов. Поэтому без умения договариваться невозможно обойтись. Отсутствие способности обсудить спорный вопрос, найти точки соприкосновения влечет за собой бесконечный неразрешимый конфликт. Человек, который хочет занимать серьезную должность в крупной компании, добиться блестящей карьеры на государственной службе или достичь большого успеха в ведении собственного бизнеса, должен уметь общаться и договариваться с людьми различных профессий, национальности, вероисповедания, обладающих разным мировоззрением, политическими взглядами, вкусами и менталитетом. Более того, существуют некоторые виды профессиональной деятельности, в которых от того, насколько человек общителен, сговорчив, насколько хороши его навыки ведения переговоров, зависит не только определенная материальная выгода от успеха проведенных переговоров, но и, возможно, человеческая жизнь. Каин не смог решить вопрос признания первородства и вспылив, убил брата Авеля. Парис похитил прекрасную Елену и спровоцировал начало Троянской войны, погубив и Трою, и множество прекрасных героев: Гектора, Ахиллеса, Патрокла. Наполеон, поссорившись с братом Александром I, напал на Россию и бесславно был из нее изгнан, потеряв тысячи верных воинов. Вторая мировая война, развязанная из-за зверского аппетита Гитлера, унесла десятки миллионов жизней. Все локальные конфликты и войны происходят из-за неумения и нежелания вести продуктивные переговоры одной из сторон. Научиться решать споры, улаживать конфликты, выходить из любых переговоров хотя бы с минимальной выгодой для себя или своей компании способен абсолютно каждый человек конфликт или спорная ситуация может возникнуть в любой сфере жизнедеятельности человека. Например, в отношениях с членами семьи и друзьями, с коллегами по рабочим вопросам, в бизнесе, с любым встречным в общественном месте, в магазине, транспорте, кино и так далее. И даже мелкие повседневные взаимоотношения требуют умелого разрешения. Именно поэтому так важно уметь договариваться с людьми. Так в чем же заключается это самое умение договориться? Если описать коротко, то это совокупность предпринимаемых человеком действий по корректному обозначению собственной позиции в определенном вопросе, выслушиванию позиции оппонента или партнера, поиску путей совместного взаимовыгодного решения. Важно не только уметь найти верное решение, но и убедить других людей в его правильности, даже если на первый взгляд вас отказываются слушать и воспринимать ваши доводы. Дело мэра Волгограда, описанное во второй части книги, интересно еще и с той точки зрения, что может наглядно проиллюстрировать положение человека, который умудрился попасть в трудную ситуацию из-за неумения договариваться. Мэр Волгограда был на редкость несговорчивым человеком. Он был очень активным политиком, самым молодым мэром России, и в течение года из-за своей несговорчивости, которая в какой-то степени в свое время помогла ему сделать карьеру, а здесь стала работать против него, он потерял все, что у него было. А все из-за того, что у него не получалось договориться с теми, с кем ему необходимо было работать. Ему не удалось найти общий язык с губернатором, который являлся федеральным политиком, политическим тяжеловесом. Поссорился он и с правоохранителями, потому что не шел навстречу при решении проблем, связанных с жилищным фондом. Не смогли с ним договориться и коммерсанты, которые пытались развивать бизнес в городе. Более того, стоит сказать, что Волгоград Очень космополитичный город, в котором присутствует очень сложное переплетение различных культур, национальностей и диаспор. Мощная цыганская диаспора, армянская, чеченская и так далее. Не удалось мэру выстроить взаимоотношения и с ними. Получилось так, что он встал в позицию никому не помогать, ничего не обсуждать и не договариваться, но при этом развивал свои интересы, из-за чего очень быстро стал неугодным. Несмотря на то, что он очень много полезного делал для города, когда его арестовали, многие в Волгограде потирали руки, особенно те, кто не смог с ним договориться и кому он не шел навстречу, с кем не вел переговоров. Такой урок преподнесла ему жизнь. Год под стражей, уголовное дело, два суда, И всё это в большей степени реакция на его несговорчивость. Таких жизненных уроков необходимо стараться избегать, учиться на более позитивных примерах. Тем не менее, аналогичные ситуации происходили и происходят регулярно. Посмотрите, какое количество губернаторов, 16%, и мэров прошло через уголовные дела и отбывают наказание. Неужели в основе их дел исключительно криминальные наклонности этих политиков? Надо отдавать отчет в том, что эти должности в первую очередь политические, и чтобы их сохранить, надо учиться не только знанию законов, но и умению договариваться, сохранять баланс интересов, учитывать положение остальных игроков на политической доске. Умение договариваться увеличивает ваши шансы на успех в любой деятельности. И это не значит, что вы должны быть упрямым, не обращать внимания на мнение других людей или наоборот, постоянно идти на уступки, пытаясь избежать конфликта. Это значит, что вы должны уметь выстроить конструктивный диалог и достичь оптимального и приемлемого для обеих сторон решения проблемы.